Теперь-то трепетный, мудрёный он уж знал, что книга Нежная подруга, белая птица, маков цвет боится воды. Милая, воды боится, огня боится, от ветра трепещет, корявые грубые пальцы человеческие оставляют на ней синяки и не пройдут они, так и останутся. А есть которые рук не помывшие, а есть которые чернилом подчеркивают, а есть которые страницы вырывают.